Поняв, что она себя выдала, девушка внезапно заговорила со спокойной наглостью, которая была ей присуща в самые пиковые моменты. Говори, что хочешь. Я этого не делала. Если бы меня видели, я бы по гостям не ходила, а сидела в камере и сидела бы. Только я сказала, чтобы этого дела больше не трогали, отрезала Маша. То есть? Я должна тебя благодарить. Спасибо, издевательски протянула Та. Благодарить не стоит. Скажи только, зачем ты велела ему украсть браслет? Понравилась безделушка? Нет. Средняя вещь. Окончательно осмелев, фыркнула Та. А не понравилось мне, когда Андрей после банка рассказал, что это такое. Тем же вечером рыдал у меня на шее. Сознался, откуда целый год брал деньги, чтобы платить за квартиру, за кредит по машине. Я же понятия не имела, что он тебя обокрал. Ты не знала, что он присвоил мой гонорар? Что носишь сумочку, которая принадлежит мне? Не узнала в банке браслета? Но ты же сама вручала призы от спонсора на выставке. Я вручала столько призов. Ничуть не смутившись, отмахнулась Зоя. — Хочешь, чтобы я помнила каждую бестелушку? А уж деньги, прости, целиком на совести Андрея. Видишь, я все честно тебе рассказываю. Я тогда поняла, что, получив браслет, ты начнешь задавать себе вопросы, а там до ответов недалеко. Этот безвольный придурок еще и съездил к тебе ночью, подкинул подвеску в окно. Видишь ли, выполнял волю матери, не хотел окончательно становиться вором, как будто им можно быть наполовину. Клянусь, если бы я раньше знала, что он тратит на нас твои деньги, я бы ни копейки у него не взяла. Но дело было сделано. Я хотела ему помочь. Он отчаялся, боялся, что ты догадаешься. Одной рукой подталкивал тебя к этому. Другой был готов оттащить за шиворот. Я без его ведома позвонила Борису, попросила помочь. Соврала, что подружка взяла поносить браслет и не собирается отдавать. Сунула ему буклет с выставки, он валялся у Андрея среди бумаг. Вот, кстати, еще одна глупость. Там написано, кто победил. Так почему он не уничтожил эту бумажку? Она же могла попасть тебе на глаза. Не могла. Откашлявшись, возразила Маша. Я у вас в гостях не бывала. Все равно дернула плечом Зоя. В общем, Борис свое дело сделал, только кое-что перепутал. Я назначил ему встречу на утро. Место само пришло в голову. На той стройке никого никогда не бывает. Но утром, когда мы встретились, он заявил, что браслета не принес. Пригласил к себе, чтобы его забрать. Потом полез меня лапать, я его толкнула, сказала, что не хочу прежней поганой жизни. Тогда он начал угрожать, и мне, и Андрею совал в лицо пушку, но он выпил. Реакция не та. Я вырвала у него пистолет, хотела просто обезоружить, а пистолет выстрелил. — Если хочешь, считай это убийством. Зоя с завидным хладнокровием пожала плечами, но для меня... Это чистой воды несчастный случай. И кто докажет обратное? Маша не успела ответить. Рядом, так же, внезапно, как исчез, появился Илья. Твой отец уезжает. У них поезд через сорок минут. Он взял ее под руку и мягко, но настойчиво повлек прочь. Надо попрощаться. Проводив отца и его жену до машины, которая должна была отвезти их на Ленинградский вокзал, Маша вернулась в зал, но ни Зои, ни Павла там уже не увидела. Они уехали по-английски, чему девушка в сущности обрадовалась, полагая, что поставила точку во всей этой истории. Прежде чем присоединиться к гостям, она остановилась перед зеркалом. Оправила шапочку, украшенную стразами, одернула помявшееся во время танцев платье и проверила, плотно ли защелкнут замочек кораллового браслета на ее левом запястье. Ей вернули украшение только накануне свадьбы, и Маше очень не хотелось снова его потерять.